Последние слова Вениамин Иванович сказал почти шепотом. Лицо его снова остановилось. Он откинулся на спинку стула и принялся вдруг совершать нервные манипуляции. Сцепил пальцы и громко захрустел ими. Потом сильно потер ладонями щеки, нос, словно бы вдруг зачесавшийся, шею по обе стороны и снова сцепил пальцы. У него вдруг... Сделался вид человека глубоко во всем разочарованного и даже отчаявшегося. Станислав смотрел на него молча. Они оба молчали и довольно долго. Потом магнитофон тихонько щелкнул, и красный огонек погас. Вениамин Иванович торопливо и жадно схватил его, извлек кассету, перевернул, сунул обратно. Красный огонек загорелся снова. «Вы что же это? Хотите меня обвинить в убийстве?» спросил, наконец, Станислав, на всякий случай. Он знал, что это не так. Вениамин Иванович только косо ухмыльнулся в ответ. Ухмылка это означало, немного же стоит твоя хваленая ученая голова. Я уверен, что вы ни в чем не виноваты, сказал он. Человек не может быть виноват в том, что он существует, верно ведь? Я не понимаю вас, сказал Станислав. Предчувствие унижения и срама стремительно превращалась в нем в предчувствие какой-то беды. Холодный ком внутри пошел вдруг наматываться сам на себя, расти леденя кишки. «Если вы спрашиваете моего мнения, — проговорил Вениамин Иванович, тщательно подбирая слова, — то я скажу, вы ни в чем не виноваты. Но, с другой стороны, если бы вас не было на свете, все эти люди были бы сейчас живы». Во всяком случае, они не умерли бы такой странной смертью. «Но это же чушь какая-то», — сказал Станислав беспомощно. «При чем тут я? Не знаю. Не понимаю сам, но хочу понять. Иначе бы я здесь с вами не сидел». Некоторое время Станислав молчал. Конечно, известная логика в рассуждениях майора была. Но это была логика шизофренического мышления, когда из десяти возможных выводов выбирается самый неожиданный. «Вы можете мне ясно сказать, чего вы от меня хотите?» – спросил он наконец. «Да. Я хочу, чтобы вы помогли мне разобраться в этой истории, чтобы вы сами разобрались и мне бы разобраться помогли». «Но я же ничего не понимаю, вы что, не видите?» – сказал Станислав. Как я могу вам помочь? И вообще, простите, конечно, но почему я вообще должен вам верить? «Да ничего вы мне не должны», — сказал Вениамин Иванович с досадой. «Не верите, не надо. А только я советую вам поверить. И разобраться я вам советую. Потому что если не вы разберетесь, так разберется кто-нибудь другой. И тогда вам хорошо не будет. Это вы понимаете?» Нет. Очень жалко, что не понимаете. Вы человек необычный. Вы же паранормальный человек. Это хоть вы заметили? Заметили. Даже роман об этом написали. Только не желаете, сказавши «а», сказать и Б. Хотите, чтобы кто-нибудь другой сказал? Необычные люди на дороге не валяются. Их, знаете ли, специально ищут. Зачем? Для пользы дела. Это была угроза, вернее, предупреждение, доброе предостережение, забота о... Корысть какая-то тоже здесь была, но не злая, нет. Он хочет добра и мне, и себе, естественно, но не для пользы дела, а для своей и моей пользы. «Я добра вам хочу, Станислав Зиновьевич, — сказал майор тоскливо, — вам и себе». «Нам обоим, понимаете?» «Вы что, мысли умеете читать?» «Нет, мысли читать невозможно», сказал майор с неожиданным каким-то удовольствием. «Но их возможно отгадывать, как загадки. У кольца два конца, а посередине гвоздик». И эти дурацкие его слова что-то решили для Станислава. «Ну хорошо», сказал он. «Ну ладно, я готов подумать, пожалуйста». Но мне же материалы ваши понадобятся. Я хочу глазами прочитать, кто они, что они, как умерли и так далее. В это же нельзя просто так вот взять и поверить. Ведь что у вас получается? Сидит злодей Красногоров, как паук в паутине, а вокруг него людей, как косой, косит. Вы что, уверены, что знаете все такие случаи? Ведь это очень важно, чтобы известно были именно все. Уверен. «Откуда у вас может быть такая уверенность? Я не понимаю. От верблюда. Ну что вы в самом деле, как ребенок, Станислав Зинович? Неужели не понимаете?» Станислав понимал. Он просто никак не мог в это поверить. Ему никак было не расстаться с уютным, теперь оно казалось уютным, предположением, что все это какая-то сложная провокация, имеющая целью окончательно добить Сеню Мирлина, а его Красногорова закатать в ковер предательства». Он понимал уже и то, что это не так, и жалел, что это не так, потому что это было бы хоть и не проще, но, по крайней мере, не так странно и жутко. «Давайте материалы», — сказал он. Надо было кончать. Пусть оставят бумаги и уходят. Надо сесть и все тщательно продумать, викон-то позвать немедленно. «Договорились», — сказал Вениамин Иванович без всякого энтузиазма и с каким-то даже усталым пренебрежением. Он извлек из-под стола свой кейс и раскрыл его так, чтобы Станислав не мог видеть содержимого. Материалы вот. Он выложил на скатерть папку средней толщины. Я, пожалуй, магнитофон вам оставлю. Хотите? Но все это ДСП. Предупреждаю заранее. Я вам никаких подписок не давал, возразил Станислав. И не дам. Станислав Зиновьевич, сказал майор, закрывая глаза как бы от утомления непонятливостью собеседника. Прошу вас, не надо ни с кем советоваться по этому поводу и вообще беседовать. Я ничего не имею против ваших друзей, все они милейшие люди, но не надо. Утечки информации, что ли, боитесь? Так вы ее уже допустили, сами же и допустили. Я не утечки информации боюсь, хотя и ее тоже. Я хочу, чтобы вы поняли, в этом деле могут открыться обстоятельства, которые вам самому не захочется разглашать. Потом спохватитесь, а он уже поздно. Что это вы имеете в виду?» Станислав нахмурился. Новый неприятный и зловещий намек почурился ему в этих последних словах майора. «Неважно. Сами подумайте, вы что, все про себя другим людям рассказываете? Пусть даже и друзьям. Или все-таки кое-какие нюансы оставляете при себе?» Несколько стыдных образов метнулось, как стайка нетопырей воображения Станислава, Но застрял, так сказать, в поле внимания только один. Как морщася кряхтя, меняет он свои трусы после очередного пароксизма озарения затмения. «Да, нюансы я оставляю при себе, действительно», — проговорил он медленно. «Но вы, кажется, имеете в виду что-то конкретное?» «Нет», — сказал Вениамин Иванович, и вдруг, словно спохватившись, хищно цапнул свою папку, быстро копнув внутри, Извлек, выцарапал даже оттуда одинокий какой-то листочек. «Забыл», — объяснил он, с виновато лживой улыбочкой. «Извините, но этот материал нельзя. Это, как говорится, не моя тайна». Станислав только глянул на него, взял папку и принялся ее листать. Габуни Иван Захарович, Шерстнев Константин Ильич, Коляксин Сергей Юрьевич. Там был даже неизвестный, с цитатой из романа «Эс. Красногорова счастливый мальчик». «Всего семь материалов». «Семь». «Вы говорили десять человек». «Нет», — быстро поправил его майор. «Я говорил десяток, то есть около десяти». «А на самом деле сколько?» «Точно. Восемь», — так же быстро сказал майор. «Но это была ложь. Дайте мне тот листок, который вы отсюда вынули». «Нет». «Дайте, я должен знать все. В конце концов, речь идет обо мне лично». «Это мое личное дело», — Вениамин Иванович только головой помотал. Глядел он в сторону, рот у него сделался словно куриная гуска. «Вы обвинили меня», — медленно накаляясь злобой, чтобы растопить лед, застрявший в кишках, — проговорил Станислав. «Вы же фактически обвинили меня в убийстве, пусть даже непреднамеренном десяти человек, верно? Нет, ни в чем я вас не обвинял и не думал даже». Вы связали меня с этими смертями. Замолчите, связали. И теперь вы смеете что-то от меня скрывать? Хотите, чтобы я разобрался, а сами разводите здесь секретность? Станислав Зиновьевич, я не хочу вам давать этот материал. Придется. Иначе я откажусь работать. Какой бес взводил пружину его настойчивости. Какая поганая гордыня перла из него» что он, собственно, хотел доказать этим своим упорством, упрямством и занудством. Майор смотрел на него мертвыми глазами зомби. «Куда девался добрый искательный дядя Вова?» Майор смотрел, не видел, считал, просчитывал варианты. Потом подвел черту. «Хорошо, берите». Станислав, с вызовом глядя в ожившие глаза его, Принял плотный гладкий листок с ясными черными строчками. И вдруг у него перехватило дыхание. Он еще не прочитал там ни слова, даже не глянул в текст, но дыхание у него уже перехватило, и захотелось вернуть листок обратно, тогда он заставил себя читать. Он успел прочитать только с самое начало. Там было написано в заголовке, вместо заголовка, в виде заголовка. Красногорова Лариса Ивановна и еще что-то довольно много всего, но он уже ничего не видел больше. Жизнь счастливого мальчика прекратила течение свое. Позади теперь осталось все. Существовать без этого оказалось невозможно, и счастливый мальчик исчез или умер или просто остался в прошлом, зацепившись там, как утопленник останавливается, зацепившись вдруг за корягу у берега. Счастливый мальчик исчез. В будущем его больше не стало.